Косили и грабили только бабы. Морчишки на мажарах свозили траву к силосной яме, в которой топтались тущие девки. Трава набивалась медленно, потому что даже самая здоровая баба не выкосит столько, сколько наработает хлипкий мужик. А их в деревне было всего трое: слюнявый куста, горбатый Митька и председатель советский. Четвёртый дед по прозвищу Ёрш Тот, что гнал дёгть за кладбищем, где много берёз, ещё в мае сделал гроб, втащил его на чердак, упал и на смерть убился. В том гробу его и похоронили. Вечером бабка Хохлиха взяла икону и пошла по дворам. Собрала баб, что доили коров. Так все гуртом отправились с иконой в поле молиться, просить Боженьку о дожде. Ночью прошёл дождь. А с утра в деревне готовились к свадьбе. С работы отпустили одних только девок, подружек невесты. Их набрало около 20. Ба поставили на покосе. Обычное дело. Им старм пристало только работать. Оба и жених, и невеста были из сослынных чухнов. Манька в девках пересидела. Кроме неё в семье было ещё трое ребят. Отец помер И мать сосватала её за горбатого Митю Ринкса. Выдать из глаз далой, пусть муж кормит. В доме, как у всех, была голодуха. Вокруг и на 6 километров не росло даже щавеля. Листья щипали с картошки, рубили, варили, заправляли отгоном. Его было вдоволь, потому что масло сдавали в районный центр по налогу. Невестку приготовили до обеда. Вырядили в белое платье из отбелённого на морозе холста. Сдвинули столы, покрыли скатертью из того же холста, что платье невесты. Мать выставила миски с варёной картошкой и солёной капустой красного цвета, такую каждый год квасили с бураками. Вытащила из печки чугун, в котором томилось брюкво. Переложила жёлтые разваристые кругляши в глубокую чашку. Поставила на стол два гусака с самогонкой. Еви давуху в коричневой крынке. Младшие сидели на печке, глотая слюни, смотрели, как бат несёт к столу тазик с сушками, облитыми жирной сметаной. Ещё вчера она выпекла их из муки, которую колхоз выделил к свадьбе. Они их все трое мечтали ночью, надеясь, что захмелев кто-нибудь из гостей кинет на печь несколько штук. Время шло. Манька села во тарец стола, Рядом пустой стул. Подружки запели свадебную и стали ждать жениха. Наконец услышали скрип ворот. В хату зашёл председатель, раскинул руки и прокричал: Митька, комер! Чего ж это, скинулась мать. Вымылся, штаны постирал, рубаху. Там в бане его и зарубили? Всю ночь пролежал, пока не нашли. — А-а-а! — закричала Манька. Председатель обвел взглядом стол, потом унылые лица подружек, снял кепку и почесал в голове. — Ты вот что! — сказал он Маньке. — Чтоб ничего не пропало. — За кусту пойдешь сегодня. Он снова посмотрел на еду. — Жрать нечего. За кусту я не пойду. Он слюнявый, у него рот открыт. Манька на мать закричала: Пойдёшь! Я тебя в бочке солить не буду, ты мне здесь не нужна. Председатель надел кепку и вышел из хаты. Манька выскочила на улицу, вцепилась в телегу и взревела во весь голос. Председатель ругнулся и вытянул её хлыстом вдоль спины. Она отцепилась, упала на землю. Из хаты выбежала подружка и стала тащить её за руки. Вставай, Манька! В хату идем. — Ой, лишенька, мне Вера, — плакала невеста. — Ой, лишенька, грешница я, понесла. Вера опустила ее. Вера отпустила ее руки, и Манька распласталась в пыли. — Митенькин? — Нет, не его. — А Митенька знал от кого? — Знал. — Теперь ты молчи. Петрушку Кустова на свадьбу привезли немытым, в потной рубахе, в портянках и пыльных хлоптях. Рубаха, как и штаны, у него была одна. В ней работал, в ней спал, в ней приехал жениться. Никто в деревне его не любил, никто не хотел. Кусту усадили рядом с невестой. Выпили самогонки и скоро крикнули: "Корико!" Мань заплакала: "Я не буду", а кусто полез целоваться. Про бедного Митью Ренкса они вспоминали. В сравнении с общей большой бедой его смерть была пустяком. На дворе стоял июль 1943 года.